Глава тридцать На следующее утро в пятницу был сочельник. Утром мы с мальчиками продолжили штудировать итанскую латинскую грамматику, а днем отправились на прогулку в парк. В тот год зима выдалась исключительно холодная, земля заледенела и была покрыта инеем. Особняк располагался на южном склоне, а мальчики провели меня на север по тропинке, которая сбегала с горы, повторяя изгиб реки, поблескивающей в долине у подножия. Хозяева не пожалели денег на то, чтобы украсить и без того живописный вид. Обелиск, сложенный из неотесанного камня и окруженный скамейками, обозначал самую высокую точку парка, где сходились шесть тропок». Мы пошли по наиболее широкой, она вела на северо-запад под горку к маленькому озерцу Запруде, из которого брала начало река. За ледяной лентой воды на север и запад протянулись глухие леса. Чарли показал на деревья. Мистер Карсуэлл приказал лесничим, которые сидят в укрытии, стрелять по всем незнакомцам в поле зрения. Он сказал, что тут шастают браконьеры, и кто-нибудь из них может залезать в дома. Эдгар уставился на друга». «Но они же не осмелятся сюда прийти. А что им помешает? Мы даже за констеблем послать не сможем, если они появятся». Я не был знаком с жизнью больших имений, но не прошло и суток после приезда в Монкшилл парк как я уже заподозрил, что что-то тут не так. Дела в таком огромном хозяйстве должны идти как по маслу, словно часы мистера карсуала В ухоженном парке везде должна чувствоваться рука хозяина». Монгшилл — роскошное поместье в не менее роскошном парке. И денег у хозяина куры не клюют. Тем не менее, мне показалось, что ни одной из дам не доверенно распоряжаться слугами, да и сам хозяин не питает особого интереса к своему имению. Вместо этого мистер Карсуалл нанимал посторонних людей. И все бы ничего, если бы эти наемные работники действительно выполняли свои обязанности. Но во всем сквозила небрежность, начиная от жирных пятен на ливреях лакеев и заканчивая сломанными петлями на воротах. Возможно, подумал я, мистер Карсволл просто не привык распоряжаться такими большими имениями. Но я слишком хорошо знал его способности, чтобы поверить, что он не устранил бы недостатки, если бы пожелал. Сначала это меня озадачило. Человек с большим жизненным опытом сразу бы понял, в чем дело. Мистер Карсволл был стар. Он понимал, что силы идут на убыль, и берег их для иной цели, о которой я тогда даже не догадывался».